Авторское послесловие Во-первых, я позволил себе некоторые вольности с календарем игр Red Sox в сезоне 1998 года, но, уверяю вас, не очень существенное. Есть настоящий Том Гордон, который действительно является питчером-финишером бейсбольной команды Boston Red Sox, но Гордон этой истории персонаж вымышленный. Если у человека, достигшего определенного уровня известности, появляются болельщики или поклонники, то они видят не самого человека, а некий вымышленный созданный ими же образ. Мне это известно по собственному опыту. Если у настоящего Гордона и образа, созданного Тришей, есть что-то общее, так это финальный жест. Если Ред Сокс удается удержать победный счет, он вскидывает к небу правую руку с оттопыренным указательным пальцем. В 1998 году Том Флэш Гордон довел до победы 44 игры – лучший результат в американской лиге. Причем 43 игры подряд, а это уже рекорд американской лиги. Однако сезон Гордон завершил неудачно. Как говорил Борг Киборг, бог, возможно, спортивный болельщик, но болеет он, похоже, не за Ред Сокс. В играх плей-офф с индейцами Тому Гордону не удалось удержать победный счет. Редсокс проиграли 1:2. Это была первая игра, которую не смог спасти Гордон за последние пять месяцев, но с ней для Редсокс закончился сезон 1998 года. Все это не умаляет заслуг Гордона. Без 44 побед, обеспеченных мастерством Гордона, Редсокс закончили бы чемпионат четвертыми в своем дивизионе – А так, за сезон они победили в 91-м матче и в 1998 году заняли второе место в чемпионате американской лиги. Но есть поговорка, с которой наверняка согласится большинство питчеров-финишеров, таких как Том Гордон. Иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя. Другими словами, день на день не приходится. Все то, что ела Триша, чтобы остаться в живых, действительно растет в лесах северной части Новой Англии. Не будь она городской девочкой, она смогла бы найти и многое другое – орешки, съедобные корешки, рогоз. Мой приятель Джо Флойд помогал мне со всеми этими растениями. Джой сказал, что молодые, то есть съедобные побеги орлика можно найти на болотах северных лесов до начала июля. Леса настоящие. Если вы захотите побродить по ним во время отпуска, возьмите с собой компас, подробные карты и старайтесь не сходить с тропы. Стивен Кинг, Лонгбоут Ки, Флорида. 1 февраля 1998 года. Конец озвученной книги